Глава четвертая. Камиль скрупулезно изучал план Парижа. У входа в Привратницкую стоял присланный из комиссариата полицейский в форме и терпеливо объяснял все новым любопытным, что им не зачем здесь задерживаться. Разве только у них есть что сообщить по поводу недавнего похищения. Похищение? Такое событие? Настоящая сенсация? Сродни театральной. Правда, исполнительница главной роли отсутствовала, но это никого не смущало. В самих декорациях уже было что-то магическое. Целый вечер новость обсуждалась на все лады, как в деревне. А кто, а кого, не знаю, говорят женщину, это я понял. А кого именно, ее тут кто-нибудь знает, а кто-нибудь ее знает? Слух летел все дальше, и вот уже дети спускались вниз в надежде что-нибудь увидеть, хотя им давно полагалось спать. Но взрослые были слишком возбуждены, чтобы обращать на них внимание. Кто-то спрашивал, приедут ли с телевидения. Вообще все раз за разом задавали одни и те же вопросы. Полицейский, дежурящий у входа, чувствовал, что голова у него идет кругом. Но по-прежнему терпеливо ждал, сам не зная чего. Лишь стараясь оставаться в полной боевой готовности. На случай, если что-нибудь произойдет. Но ничего не происходило. Наконец возбужденный гул начал стихать. Интерес понемногу ослабевал. Темнота все сгущалась. Еще пару часов, и настанет глухая ночь. Первоначальное возбуждение сменилось нарастающим раздражением. Из окон все чаще доносились окрики, призывающие к молчанию. Люди уже хотели спать и требовали тишины. «Пусть вызовут полицию», — сквозь зубы прозыдил Камиль. Луи, как обычно, сохранял спокойствие.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 Парнети, Плезанс, Волонтер, Вожерар. Если завтра они по-прежнему ничего не найдут, надо будет расширить периметр, прочесать все более отдаленные кварталы в поисках малейшего свидетельства. Как будто дело может ждать до завтра, когда эти гребаные свидетели соизволят проснуться, как будто время терпит. Похищение — одно из самых нерядовых преступлений. Жертвы у вас перед глазами нет, как при расследовании убийства, и вам приходится многое домысливать, что и пытался сделать сейчас Камиль. Под его карандашом возникал силуэт женщины, идущей по улице, затем он слегка отстранился и посмотрел на свое произведение критическим взглядом. Женщина была подчеркнута, даже преувеличенной, элегантной, словно светская львица. Камиль, пожалуй, еще не так стар, чтобы рисовать подобных женщин.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 Следующий рисунок — облегающая юбка, высокая грудь. Он опять раздраженно перечеркнул набросок. Мысленно он пытался разглядеть ее, но видел только, что она молода. Все остальное было смутно, как в тумане. А когда он, наконец, увидел, это оказалось Ирен. В его жизни не было другой женщины. После одноразовых встреч, которая иногда посылала ему случай, не чаще, чем мог на то рассчитывать мужчина такого роста,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 Облегчение больше ничего, а потом встретил ее недалеко от своего дома, как будто случайно. Бокал вина на террасе Ламарин, ужин вдвоем. Они оба молчаливо соблюдали правила игры, затем зашли к нему, чтобы выпить еще по стаканчику, а потом, как правило, такие вещи неприемлемы для честного полицейского. Но это было трогательно и не вполне обычно, подобное выражение благодарности совершенно искренне. Во всяком случае. Так говорил себе Камиль всякий раз, когда испытывал укол вины. Конечно, два года, проведенные его в себе женщин, это уже само по себе вполне законное оправдание. Однако все же недостаточное. Он чувствовал, что совершил не самый лучший поступок. Так или иначе они провели приятный спокойный вечер. К тому же ему не пришлось притворяться, что он верит в ее чувства. Она знала его историю. Поскольку ее вообще много кто знал, в свое время убийство жены майора Верховена было громким делом. Она говорила самые обычные вещи, затем непринужденно разделась, и они взялись любовью без всяких предварительных ласк. Все это время они смотрели друг на друга, и лишь в самом конце Камиль непроизвольно закрыл глаза. Невозможно было поступить иначе. После этого они время от времени встречались на улице. Она жила неподалеку, Анна, лет сорока, выше его на 15 сантиметров. Она повела себя тактично, не осталось на ночь сказала, что вернется домой. Сразу поняла, что Камилю так будет легче. Тогда они виделись, она делала вид, будто между ними ничего не произошло. В последнюю встречу вокруг было много народу, и она даже пожала ему руку. Почему он вспомнил о ней сейчас? Пытался понять, не относится ли она к тому типу женщин, которых мужчина может захотеть похитить. Мысли Камиля обратились к похитителю. Убийства совершают тысячу способов и по тысяче причин. Но все похищения похожи. И одно всегда можно сказать с уверенностью. Для похищения нужен подготовительный этап, некий разбег.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 Держать заложника слишком обременительно, и от него предпочитают поскорее избавиться. Тем или иным образом. Луи повезло первому. Он обзванивал все автобусные парки, выясняя, кто из водителей был за рулем между семью и половиной десятого вечера. И вот у него, словно у терпеливого рыбака, наконец клюнуло. «Водитель 88-го автобуса совершал последний рейс», — негромко сообщил он Камилю, прикрыв трубку ладонью. Около девяти он увидел девушку, которая бежала к остановке, чтобы успеть на автобус, а потом вдруг решила не садиться. Камиль отложил карандаш и поднял голову. «Какая остановка?» «Институт Пастера». Камиль ощутил холодок, пробежавший вдоль позвоночника. «Почему он ее запомнил?» Луи повторил вопрос в трубку, затем передал ответ. «Она была хорошенькая». «Вот как?» «Да, и он уверен насчет времени», — добавил Луи.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 В половине третьего утра все, что можно сделать, было сделано. Теперь оставалось надеяться, что вскоре что-то произойдет. Какое-нибудь неожиданное событие, которое даст им в руки путеводную нить. Например, похититель потребует выкуп, и тогда в расследовании откроется новая перспектива. Или будет найден труп, что закроет любые перспективы вообще. Словом, какой-то знак. Что-то, за что можно будет ухватиться.